Мобила оказалась навороченной в позолоченном корпусе и со стразами Сваровски. Я положил телефон на журнальный столик, примерился и разрубил дорогую игрушку одним ударом меча. Мандарин гулко сглотнул, но рискнул комментировать мои действия. «Еще телефоны есть?» «Нет». «А если подумать?» «На кухне радиотруба». «Молодец!» Я отправился на кухню, но услышал подозрительное шевеление за спиной и, не раздумывая, развернул Кен клинком назад, под мышку. Раздался хриплый возглас, и меч резко потяжелел, так что пришлось выпустить его из руки. Я медленно обернулся. Мандарин стоял в коридоре, одной рукой держась за стену, а в другой все еще сжимая тяжелый бронзовый канделябр, который прихватил, видимо, с тумбочки в зале. Меч вошел мужику в живот почти по рукоятку, а синий атласный халат уже потемнел, напитываясь кровью. «Дурак!» — искренне сказал я мандарину. «А ведь мог бы еще пожить?» Он попытался что-то ответить, но из горла вырвался только булькающий хрип. Ноги мужика подкосились, и он сполз по стене на пол. Я аккуратно обошел его, направляясь в гостиную за курткой, и в этот момент входная дверь слетела с петель, а в прихожую ввалился опомнившийся бодигард. Узрев открывшуюся картину, бык остолбенел, и с ревом кинулся на меня. Пришлось снова уворачиваться от этого живого танка и подправлять траекторию его движения. В результате парень со всего маху вписался тушей в косяк и потерял всякий интерес к окружающему. Я подобрал куртку и понял, что остался без зимней одежды. Как говорится, вещь восстановлению не подлежала. В некоторой растерянности огляделся, но потом сообразил, где может находиться гардероб, и прошел в спальню. Хозяин квартиры был примерно моих габаритов, так что вскоре я обзавелся весьма приличной кожаной курткой с меховым подкладом и покинул негостеприимное жилище безо всяких угрызений совести. Одним годом меньше. Такой вердикт вынесло мое эго, и разум с ним согласился. День клонился к вечеру. Уже зажглись первые фонари. Приключениями на сегодня я был сыт по горло, поэтому приложил все силы, чтобы побыстрее выбраться в нормальные цивилизованные кварталы города. К счастью, Довольно скоро я вышел на хорошо освещенную улицу и обнаружил автобусный маршрут. На табличке у остановки я прочитал знакомое название «Улица Труда». Именно на ней располагалась гостиница «Малахит». Поэтому я терпеливо дождался автобуса и, удобно устроившись в теплом салоне, набрал номер Вадима. «Привет, котяра!» Раздалось в трубке. Как успехи? Нормально. Есть адрес мамки, правда, в Троицке. Это же погранзона, перебил Вадим. А также есть труп. Меланхолично закончил я. Хм, это хуже. И чей он? Одного наркодилера. Из тех, кого ты мне посоветовал посетить. «А кто его?» «Впрочем, догадываюсь. Надеюсь, ты там не наследил?» «Как тебе сказать?» — вздохнул я. «Отпечатки вроде бы стер, а вот куртку свою оставил». «Почему?» «Да твой протеже вздумал самурайским мечом помахать и всю ее изрезал». «А тебя?» — Ну, хлопотно это дело, Вадик, ты же знаешь. — Знаю. Брат помолчал. — И куда ты теперь направляешься? — В гостиницу, конечно. — Молодец. Я к тебе вечерком постараюсь заглянуть. — Лады. Я дал отбой и принялся смотреть в окно. С детства люблю это занятие. Ехать куда-нибудь, неважно на чем и глазеть по сторонам. Минут через десять мимо проплыло знакомое зеленое крыльцо, ярко освещенное специальной подсветкой. Малахит! Я заторопился к выходу, но, выйдя на остановке, замер в нерешительности. Гостиница осталась правее, а левее сверкало огнями перекресток, где начиналась уже полюбившаяся мне Кировка. Я прислушался к настойчивому мурчанию своего живота и справедливо рассудил, что после такой физической и психической встряски, что испытал сегодня, имею право на вкусный и плотный ужин. Сначала решил дойти до давишней пельменной, но по дороге попалась вывеска бистро Анталия», и мне стало интересно, что же могут продавать в заведении с таким странным названием. Ну, я и зашел. И сразу понял, что попал отнюдь не в тихой уголок, как рассчитывал. маленький зал был заполнен почти весь и публикой весьма разномастной. В основном тут расположились несколько молодежных компаний очень своеобразного вида. Память подсказывала название. Панки, рокеры, хиппи. Нет, не то. Хотя группа кожаных ребят, сильно смахивала именно на рокеров, если бы не боевая раскраска их физиономий, сильно напомнившая мне инопланетян из Звездных Войн. В другом углу сгрудилось несколько существ совершенно лишенных внешних половых признаков, одетых и накрашенных абсолютно одинаково. Была тут и троица бритаголовых, сидевшая возле барной стойки с бокалами пива, и нехорошо посматривавшая по сторонам. Я взял их на заметку, как наиболее вероятный источник потенциальной опасности, медленно подошел к стойке с другого конца и принялся изучать меню. Бритые покосились в мою сторону, но решили, видимо, что я для них слишком мелкая добыча. Я успел сделать заказ и даже определиться с местом, где собирался предаться чревоугодию, как вдруг заметил что троица определила себе жертву ее оказалась молодая пара мужчине на вид было около сорока женщине а кто их знает может и сорока может и тридцать они сидели в правом углу зала от стойки неспешно ели и беседовали то ли старые знакомые то ли любящие супруги один из бритых, переглянувшись с приятелями допил в два глотка свое пиво утерся рукавом и двинулся к парочке. Я принял от бармена свою кружку пива, отхлебнул, оценил букет. Неплохо, при этом внимательно наблюдая за развитием драмы. Парень в развалочку подошел к столику пары, уселся на свободный стул верхом и принялся нагло разглядывать женщину. Потом что-то сказал, от чего женщина залилась краской правда, не стыда, а гнева, что и подтвердило в следующую секунду, влепив с размаху бритому пощечину. Звук вышел звонкой, а удар приличный и неожиданный для нахала. Голова его мотнула, сахам едва не свалился со стула. Однако замешательство его длилось недолго. Не вставая, он попробовал дать женщине оплеуху, но теперь уже мужчина перехватил руку бритого, и вполне профессионально вывернул в кисти, взяв на болевой. Парень громко взвыл и ткнулся физиономией в стол. Мужчина резко взмахнул свободной рукой и нос бритого буквально сплющился о столешницу. В этот момент приятели пострадавшего дружно рванули к нему на выручку. Мужчина, очевидно, успел их заметить, потому что отшвырнул поверженного противника и развернулся, вскакивая им навстречу. Ему удалось отразить выпад первого бугая и даже оттолкнуть в сторону, но второй успел подхватить на бегу пустой стул и обрушил его на мужчину. Стоит ли говорить, что вся схватка сопровождалась воплями и отборным матом со стороны бритой троицы? Тул, конечно, сбил мужчину с ног и отшвырнул назад на стол. Женщина, сидевшая до этой секунды неподвижно, словно впав в ступор, оглушительно взвизгнула, вскочила и попыталась помочь своему защитнику, метнув тарелку с остатками какого-то блюда в нападающего хулигана. И ведь попала! Точно в лоб! Осколки посуды и брызги чего-то красного полетели во все стороны. Парень шатнулся в сторону, закрываясь рукой. Но в это время в драку вернулся второй бугай. Он со всей дури ударил женщину своим пудовым кулачищем, явно метя в голову, но попал почему-то в плечо. Однако хватило и этого. Женщина вскрикнула и упала в проход между столов. Ситуация сложилась критическая. Больше всего меня поразило то что никто из присутствующих молодых людей в зале даже не сделал попытки вмешаться в явно неравную схватку. Мне стало ясно, что сейчас этих двоих начнут просто избивать, и я решился. Привычным волевым усилием я вошел в темп. Время сразу превратилось в патоку. Все вокруг стало похоже на раскадровку кинофильма. Одни люди застыли в самых немыслимых позах и ракурсах, движения других сделались крайне медленными и неуклюжими сначала я метнулся к бугаю и двумя жесткими ударами разбил ему кадык и коленную чашечку потом одним прямым выбил нижнюю челюсть Драчуну со стулом и наконец вырубил ребром ладони по шее успевшего подняться первого наглеца и тут же вышел из темпа чувствуя как сам начинаю терять силы Ведь я не ел больше десяти часов, много двигался, даже дрался, а запасы гликогена и АТФ в мышцах даже у тренированных бойцов довольно ограничены. и Их надо вовремя восполнять, а сделать я этого пока не успел. Как всегда при выходе из темпа время скачком вернулось к нормальной скорости течения, а с ним свет, звуки. Запахи, вопли ужаса и восхищения обрушились на меня одновременно. Первым опомнился прятавшийся за барной стойкой администратор заведения. Лощеный молодой человек подбежал ко мне и принялся трясти мою руку, истерически всхлипывая и похохатывая. «Благодарю вас, спаситель! Ох, как вы их! Рэмбо! Истинный Рэмбо!» Чтобы избавиться от него, я состроил зверскую рожу и показал ему кулак. Администратор подавился на полусловие, отшатнулся, потом мелко захихикал, закивал, понимающий, исчез, будто растворился в воздухе. Мне на плечо легла чья-то рука. Я напрягся, скосил глаз. Это оказался очнувшийся от удара стулом мужчина. Спасибо вам. — хрипло, — сказал он, — вы настоящий боец. — Ну, вы тоже не промах, — улыбнулся я, кивнув на Бритова с расплющенным носом, навзничь распластавшегося на полу. Кто-то из свидетелей драки все же помог подняться пострадавшей женщине, подвел ее к нам. — Познакомьтесь, — кивнул мужчина, — моя жена Анна. Меня, кстати, Игорем зовут. — Очень приятно, Аня. Я осторожно пожал ее узкую, но неожиданно крепкую ладонь. Вы отважная женщина. Меня зовут Дмитрий. Дмитрий Котов, частный детектив. Подполковник Скоренко, посветлел улыбкой мужчина, сотрудник группы общественных связей пограничного управления по Челябинской области. Мы с удовольствием пожали друг другу руки. В это время с улицы донеслись знакомые с детства звуки полицейской сирены. Вот и кавалерия пожаловала. Невольно поморщился я. Чего такой скепсис? Удивился Игорь. Так ведь начнутся разборки, протоколы, опознания. А у меня времени на это нет. Совсем. Ну, этот момент, думаю, мы быстро уладим. И точно, едва патрульные узрели корочки моего нового знакомого, энтузиазм их основательно увял. «Что же здесь произошло, товарищ подполковник?» — вежливо поинтересовался лейтенант старший наряда. «На меня и мою супругу напали вот эти граждане», — Скоренко хмуро указал на так и не очухавшихся бритоголовых. «А этот молодой человек кивок в мою сторону». «Помог с ними справиться». «И хорошо помог», — хмыкнул лейтенант, оглядывая корчившихся хулиганов. «Чем это вы их?» — обратился он ко мне. «Дмитрий Котов», — официальным голосом сказал я, протягивая свое удостоверение. «Частный детектив». «Исключительно руками, господин полицейский». — Ну, я вынужден составить протокол, — начал было лейтенант, однако Игорь его прервал. — Заполните все бумаги без нас, офицер. Мы не будем подавать заявление. Спишите наши данные, — он тоже протянул удостоверение, — и мы уйдем, поскольку торопимся. — Извините, товарищ подполковник, — уперся полицейский. — Вас я не задержу. А вот господину Котову придется подождать окончания процедуры. «Господин Котов наш гость», — веско сказал Скоренко. «Он здесь по приглашению управления погранслужбы, так что, увы, выпадает из вашей юрисдикции. Но если понадобится, вы его легко найдете через нашу пресс-службу». Лейтенант вздохнул, сделал знак помощнику, уже устроившемуся за соседним столиком с папкой протоколов, и протянул ему наше удостоверение. — Запиши и отдай. — Эй, парни! — позвал он еще двоих из наряда. — Давайте поковать этих ореликов! — кивнул он на бритоголовых. Мы отошли в сторону, чтобы не мешать работе органов. Аня то и дело морщилась, потирая плечо. Игорь сочувственно приобнял ее. — Амазонка ты моя! Сильно болит. Может, в трампункт поедем? — Нет, не надо, милый. Подумаешь, еще один синяк. — Она у меня экстремалка, то ли с гордостью, то ли с извинением, — пояснил Скоренко. — Горные лыжи, триатлон, серфинг. Куши вам привычная. А все-таки! — Как вам удалось вырубить всех троих? — не выдержал он. «Какой-то из видов единоборств?» «Да, не стал скрывать я. Русбой называется. Лет десять им занимаюсь. Пригодилось уже не раз». Про темп я, понятно, умолчал. Игорь уважительно цокнул языком. «Впечатляет. А в Челябинске вы по какому-то делу или на отдыхе?» «По делу. Расследую кое-что». «Расскажете или тайна?» «Вы будете смеяться, Игорь, но в разговоре с лейтенантом вы почти точно назвали причину моего появления в Челябинске». Я улыбнулся, увидев изумление на лице подполковника. «Дело в том, что я участвую в расследовании преступления, связанного с поставкой наркотиков, а по линии ФСБ его курирует мой брат» сотрудник ФСКН по Челябинской области, майор Торопов. Вадим Николаевич обрадовался Скоренко. Как же? Я его хорошо знаю. Мы с ним не раз пересекались по службе, когда нужно было согласовать информацию для СМИ по задержанию партий наркотиков или наркодилеров. Я понял, что мне повезло в очередной раз. Ведь с помощью Игоря можно было достаточно легко получить разрешение на въезд в погранзону, в Троицк, куда прошмыгнул разыскиваемый мною Рымбаев мамка. И я решил уговорить подполковника организовать мне такую поездку. Время было позднее. Удостоверение нам вернули быстро, и мы втроем поспешили покинуть беспокойное заведение. И лишь на улице я вспомнил, что так и не поужинал. Об этом печальном факте мне напомнил собственный желудок, а также непривычная вялость в мышцах, уже переработавших весь полученный адреналин. Скоренко заметил мое состояние и сделал правильный вывод. Вы голодны, Дмитрий, и поскольку лишились вы ужина отчасти по нашей вине, я предлагаю сейчас взять такси и поехать к нам домой. Мы вас и накормим, и спать уложим. «Ну уж нет!» — решительно отказался я. «Не люблю никого напрягать своим присутствием. Это мой принцип, Игорь, не обижайтесь. Вы лучше обдумайте такую мою просьбу. Мне очень нужно побывать в Троицке». «Как бы это устроить побыстрее?» Подполковник раздумывал недолго. «В принципе, это возможно. Я завтра же доложу о вашей просьбе начальнику пресс-службы, Затем свяжусь с вашим братом, майором Тороповым. Если он даст за вас поручительство, то оформить вам ознакомительную поездку по Челябинскому участку государственной границы не составит особого труда». «Спасибо, Игорь», — обрадовался я, пожимая ему руку, — «вы меня здорово выручили». «Тогда до завтра». «Спокойной ночи», — скромно улыбнулась Анна, деликатно не встревавшая до этого в наш разговор. «Еще раз спасибо вам за помощь». «И вам спокойной ночи, смелая женщина», — я поцеловал кончики ее пальцев. Они ушли к проспекту, а я все-таки потопал к знакомой пельменной, потому что боялся не дожить до утра, если немедленно не восполню потраченную уйму калорий.